Глава 16. Недолго дозваниваться, ни столь же долго извиняться перед Бикетовым не пришлось. Как оказалось, начальник контрразведки только что закончил допрос одного из заброшенных в город румынских диверсантов, и теперь полулёжа дремал прямо в кресле. Тебе-то чего не спится, капитан? Хрипловатым полусонным голосом спросил он, едва дежурный доложил о звонке комбата: "Ты ведь пока еще не воюешь, благоденствуй в ближних тылах, товарищ полковник, хотя и знаю, что с минуты на минуту могу снова оказаться на передовой. Впрочем, тревожу вас не по этому поводу. «Понимаю, что не по этому? У меня здесь в штабе известная вам атаманша Кто неспешно, лениво спросил Бикетов. Терезия Таманчук Гродов почувствовал, что в эти минуты полковник стряхнул с себя остатки сна и лишь после этого прохрипел: "Какого дьявола она оказалась у тебя?" Вовсе не потому, что истосковалась по моим нежностям, поспешил развеять его подозрения комбат. "По-моему, только этим и объясняется ее бросок через две передовые. Голос Бикетова становился все напористее. Он давно записал внедрение этого агента во вражеский стан в свой актив, причём само появление атаманши неким образом компенсировало то сомнительное приобретение, которое представало теперь в облике баронессы Валерии. Всё намного сложнее. Она здесь по заданию, пытается вербовать тебя в ряды королевской гвардии маршала Антонеску. Не отказал себе полковник в удовольствии съязвить. Она направляется в город, дать ей трубку. Зачем терять время? Хоть какой-то транспорт у тебя есть? «Бронемашина. Мотоцикл вышел из строя, нужен ремонт. Но я не решусь отправлять броневик в город. Буквально через час-полтора он понадобится мне в бою, не раньше, чем через два. И тем не менее, через два. И лишь в том случае если румыны решатся идти в наступление вслед за отступающими пограничниками но ты прав здесь твой броневик запросто могут конфисковать как праздно шатающийся словом доставляй ее к штабу майора Кречета. оттуда Терезию перебросят к лазановке к черте города ну а там ее подберет моя машина надеюсь майор кречет уже будет в курсе Лично тебе уговаривать его не придется». В штабе военно-морской базы ни для кого не было секретом, что отношения между Гродовым и командиром теперь уже почти несуществующего дивизиона кречи там не сложились. Это сразу же упрощает ситуацию. Кстати, в штабе оборонительного района созревает очень любопытный план, в котором тебе будет отведена не последняя роль. Поступит приказ вновь вернуться на Румынский плацдарм. Нет, конечно, хотя ход мысли у тебя правильный. Так значит. Словом уже любопытно. Понял Гродов, что речь все таки пойдет о Десанте. Ясно, что не Дунайском и понятно, что конкретизировать, а тем более обсуждать созревающий план. Бикетов сейчас не станет. Но главное, что замысел уже возник. Как только в этом вопросе все окончательно прояснится, я немедленно вызову тебя в штаб, попытался снять горечь недосказанности полковник. Положив трубку, комбат вопросительно взглянул на женщину. Она молчала, чувствуя себя виновной в той спешке, темп которой только что задала своим требованиям как можно скорее перебросить ее в город. Возможно, утром ты уже сам окажешься на передовой. А мне засвечиваться здесь нельзя, не поднимая головы, объяснила свое поведение Атаманша. Хотя, будь моя воля, я бы предпочла остаться с тобой до конца войны. Не прогнал бы? Женщина спросила об этом со всей мыслимой серьезностью, давая понять, что для нее это действительно важно. Разве что ради того, чтобы не подвергать тебя лишнему риску, чтобы дожила до конца войны? Именно это я и хотела услышать от тебя, капитан. Чего мне еще желать, стоя почти что на бруствере окопа? Вот именно, чего еще желать? Если уцелею, сразу же после войны буду писать тебе на детский главпочтант до востребования и на штаб военно-морской базы. Не поленись, поинтересуйся. Не поленюсь, пообещал Гродов, подумав при этом, хотелось бы знать, на главпочтант какого города мира следует отправлять письма, чтобы одно из них сумело перехватить баронесса Валерия. К штабу дивизиона капитан отправил Терезию на броневике в сопровождении двух членов экипажа и своего ординарца. А все прощание их заключалось в церемонном потирании щеку о щеку.